Олтер быстро вскинул на плечо увелок. Внизу начался шум, и он понял, что его сокурсники возвратились из университета. Издалека казалось, что шум, пронизывавший все комнаты, производили стаи гусей. Олтер слышал, как кто-то воскликнул: "Клянусь святым Винвалу, какой же жуткий день!" У студентов было модно выбирать для своих клятв самых малоизвестных святых, но никто из его знакомых не клялся этим аббатом шестого столетия. Уолтер понял, что среди студентов был кто-то, кого он не знал. Не нужно, чтобы Тристрома кто-либо видел. Снова на землю опустился мокрый густой туман. Тристром терпеливо ждал у задней двери и совершенно промок. Я ухожу отсюда, сказал он. Наверное, я не должен был заходить сюда, но мне хотелось кое-что сказать тебе. Тристром тяжело дышал, как будто бежал всю дорогу. Я подрался со своим хозяином, и боюсь, что ему здорово досталось. Я покончил с Оксвордом. Ты вернёшься домой в Шенд-Ярд. Тристром кивнул головой. Мне, конечно, не стоило возвращаться в мансарду. Но я думал о бедном животном. Его будет некому кормить, поэтому я собрал немного пищи и принёс барсуку, чтобы он мог просуществовать несколько дней. Когда я поднялся на чердак, он пытался проглотить комок, прежде чем смог продолжить. Барсук был мёртв. Хозяин отыгрался на бедном хромом животном. Он разбил барсуку голову. Возле него валялась окровавленная линейка. Обычно добрые глаза Трис Страна сейчас горели от ярости. Я отправился за ним вниз. Хозяин увидел меня и попытался защищаться. Я напал на него, а его жена колотила меня по спине утюгом. Её крики привлекли внимание соседей, и мне пришлось побыстрее оттуда убираться. Он грустно посмотрел на Волтера и добавил: Надеюсь, что я не очень сильно его покалечил. Я тоже уезжаю, сказал Уолтер. И очень рад, что ты избил этого негодяя Трис. Мы отправляемся вместе. Глава вторая. Герни. Дождь прекратился на рассвете, и лучший друг людей солнце подняло голову над горизонтом. На его широком золотом лице сияла улыбка, и казалось, что солнце говорило: "Подбодритесь, бедные земные черви, пробирающиеся сквозь темноту и сырость. Я снова с вами и прогоню дьявола с лица земли". В воздухе пахло осенью. По обеим сторонам извивающейся дороги стояли деревья в ярко-красно-коричневом наряде, Юноши увидели герни, уверенно раскинувшиеся в изгибе Франклин-крик. Уолтер сразу заметил, что в поместье что-то не так, и начал волноваться. У конюшен он обнаружил стада небольших черных свиней. «А где же лошади?» – с тревогой спросил он себя. Уолтер устал они по себе при мысли, что расходы на его обучение в Оксфорде приблику усилению экономии и развалу хозяйства по месте. Когда они подошли поближе, его ждал ещё один неприятный сюрприз. Ранее перед домом был тисовый парк, но сейчас там была огромная свалка.